Глава 6 Адвокатская контора располагалась на втором этаже кирпичного здания на главной улице, над таверной «Старый город». По случаю воскресенья таверна не работала, но рекламные надписи в витринах горели достаточно ярко, чтобы окрашивать струи дождя, текущие по стеклу, в зеленый и синий цвет. Генри Кадинска занимал две комнаты, двери которых выходили в тускло освещенный коридор. Здесь же находились кабинет дантиста и фирма по торговле недвижимостью. Джой ждали. Он переступил порог маленькой приемной и поздоровался. Из-за приоткрытой двери в кабинет донеслось Пожалуйста, заходи, Джой. Вторая комната размерами чуть превосходила первую. Полки с книгами по юриспруденции занимали две стены. Еще на одной висели дипломы хозяина кабинета. Окна закрывали деревянные желюзи, каких не производили уже лет пятьдесят. Сквозь горизонтальные щели в кабинет заглядывал дождливый день. Два одинаковых стола из красного дерева стояли в противоположных углах. Когда-то Генри Кадинска делил кабинет с своим отцом, львом, который был единственным городским адвокатом, пока к нему не присоединился Генри. Лев умер, когда Джой учился в средней школе, не использующийся по назначению, но сверкающий полировкой стол льва Кадинска оставался в кабинете как памятник. Положив трубку на большую хрустальную пепельницу, Генри поднялся из-за стола, пересек кабинет, пожал руку Джой. Я видел тебя в церкви, но не хотел мешать. — Я не заметил никого. — Как ты? — Нормально, я в порядке. Они постояли в неловком молчании, не зная, что сказать. Потом Джой сел в одно из двух кресел перед столом. Кадинска вернулся за стол, взял трубку лет пятидесяти, пяти, невысокий, тощий, с торчащим кадыком. Голова его казалась великоватой для такого хрупкого тела, и ощущения это еще усиливали огромные залысины. — Ты нашел ключ от дома, где я тебе и сказал? — Джой кивнул. — Город сильно не изменился, не так ли? — спросил Генрик Одинска. Меньше, чем я ожидал. Вообще не изменился. Большую часть жизни у твоего отца не было денег, а когда наконец появились, он не знал, как их потратить. Генри поднес спичку к трубке, глубоко затянулся. Пиджи страшно злился из-за того, что Дэн практически не расходовал деньги, которые тот присылал. Джой заерзал. «Мистер Годинска, я не понимаю, почему я здесь? Зачем я вам потребовался?» Пиджи до сих пор не знает о смерти отца. Я оставил сообщение на автоответчике в его нью-йоркской квартире. Но он там практически не живет, каждый год проводит от силы месяц. Генри выдохнул дым. По кабинету поплыл густой запах табака, ароматизированного вишни. Несмотря на дипломы и полки с книгами, комната была не похожа на кабинет адвоката. Здесь старил какой-то особый уют. Профессия стала для Генри Кадинска таким же неотъемлемым атрибутом жизни, как халаты-шлепанцы. Иногда он не набирает свой номер несколько дней, бывает даже две недели. Странный образ жизни. Все время дороги. Но, полагаю, это ему нравится. Не то слово. А в результате появляются прекрасные книги. Да, я в восторге от книг, Пиджи. — Не только вы. В них ощущается удивительное чувство свободы, полета души. — Мистер Кадинска, при такой плохой погоде мне бы хотелось как можно быстрее выехать в Скрэнтон. боюсь опоздать на рейс. Да, — Да-да, разумеется. В голосе Кадинска слышал с разочарования. джой видел перед собой одинокого человека который рассчитывал на обстоятельную, неторопливую, дружескую беседу. Пока адвокат открывал папку и рылся в лежащих в ней бумагах, Джой заметил, что один из дипломов выдан Гарвардской юридической школы. Удивился. Выпускники такой альма-матер обычно не практикуют в маленьких, забытых богом городках. И полки заполняли не только книги по юриспруденции, Матологи флософских томов, Платон, Сократ, Аристотель, Кант, Августин, Кайзерлинг, Бентам, Сантаяна, Шопенгауэр, Эмпедокл, Хайдегер, Фобс, Фрэнсис Бэкон. Возможно, Генри Кадинска не столь уж уютно чувствовал себя в кресле провинциального адвоката, но просто смирился с этим. Сначала, чтобы не огорчать отца, а уж потом в силу привычки. Иногда, особенно после выпитого виски, Джой забывал, что в этом мире не только его мечты обращались в прах, столкнувшись с жизненными реалиями. — Завещание и последние воли твоего отца? — Кадинска смотрел на лежащий перед ним документ. — Оглашение завещания? — переспросил Джой. Я думал, присутствовать при этом должен Пиджи, а не я. Наоборот, в завещании нет ни слова о Пиджи. Твой отец все завещал тебе. Острый укол вины пронзил сердце Джоя. Почему он так поступил? Ты его сын, почему нет? Джой попытался встретиться взглядом с адвокатом. В этот день, как никогда раньше, ему хотелось говорить честно, держаться с достоинством, отец бы одобрил. Мы оба знаем ответ на этот вопрос, мистер Кадинска. Я разбил ему сердце, и матери тоже. Больше двух лет она умирала от рака, но я не приехал. Не взял ее за руку, не утешил отца, не видел его последние двадцать лет. Звонил, может быть, шесть или восемь раз, но не больше. Половину этих лет он не знал, где найти меня, потому что я не оставлял ни телефона, ни адреса. А когда он находил мой телефон, у меня работал автоответчик, и я сам трубку никогда не брал. Я был плохим сыном мистер Кадинска. Я пьяница, эгоист, неудачник, и не заслуживаю никакого наследства, каким бы маленьким оно ни было. Генри Кадинска, казалось, скривился от боли. Которую вызывала у него такая исповедь Но сейчас ты не пьян, Джой И я вижу, что у человека, который сидит передо мною, доброе сердце Этим вечером я напьюсь, уверяю вас, сэр Тихим голосом ответил Джой Если вы сомневаетесь в моих словах Значит, вы плохо разбираетесь в людях Вы совсем меня не знаете И в этом вам повезло Кадинска вновь положил трубку на пепельницу. — Ладно, будем считать, что твой отец умел прощать. Он хотел, чтоб все отошло тебе. Джой поднялся. — Нет, я не могу ничего взять. И не хочу. Он направился к двери. — Пожалуйста, подожди. Джой остановился, оглянулся. — Погода отвратительная, а мне предстоит долгий путь по горным дорогам до самого Скрэнтона. «Где ты живешь, Джой?» — спросил Кадинска, наклонился вперед и опять взял трубку. «Вы же знаете, в Лас-Вегасе. Вы же нашли меня там. Я хотел сказать, где ты живешь в Лас-Вегасе. А что?» «Я адвокат. Всю жизнь я задаю вопросы, и мне трудно перемениться. Уж извини. Я живу в трейлерном парке. С бассейном и теннисными кортами только старые трейлеры». «Очень старый. Бассейна? Нет. Теннисных кортов? Черт, да там даже травы нет. А чем же ты зарабатываешь на жизнь?» «Я крупье за столом Блэк Джека. Иногда кручу рулетку. Работаешь регулярно. Когда в этом есть необходимость? А спиртное? Не помеха? Я не пью, когда работаю». Джой вспомнил о своем обещании говорить правду. «Оплата хорошая, плюс чаевые от игроков. У меня есть возможность копить деньги на те периоды, когда я не работаю. Так что я ни в чем не нуждаюсь». «Но с твоим послужным списком, учитывая, что ты то работаешь, что нет, тебе нечасто удается получить работу в больших новых казино». «Да, не нечасто», — согласился «Джой». «То есть с каждым разом ты оказываешься во все более захудалом месте?» «Для человека, в голосе которого только что звучало неподдельное сострадание, вы очень жестоки!» Кадинско покраснел. «Извини, Джой, я просто хотел показать, что ты не в том положении, чтобы отказываться от наследства». «Но Джой твердо стоял на своем. Я не заслужил его. Не хочу брать». — И не возьму. Решение принято. И потом никто никогда не купит этот старый дом, а я точно сюда не вернусь. Кадинска забарабанил пальцами по документам. — Дом, правда, ничего не стоит. — Тут ты прав. Но дом и обстановка — лишь малая часть наследства, Джой. Отец оставил тебе чуть больше четверти миллиона долларов в депозитах и ценных бумагах. У Джоя пересохло во рту. Сердце учащенно забилось. Он вдруг увидел жуткую тьму, затаившуюся в углах кабинета адвоката, и тьма эта начинала наползать на него. Это безумие. Отец был бедняком, но твой брат давно уже добился успеха. Четырнадцать последних лет он каждый месяц Посылал твоему отцу чек на тысячу долларов. Я же сказал тебе, что Пиджи выходил из себя, потому что твой отец практически не тратил эти деньги. Дэн просто складировал их в банке Часть по совету банкиров держал в ценных бумагах, на них нарастали проценты. Это не мои деньги, голос Джоя дрожал. Они принадлежат Пиджи. Он их присылал, пусть теперь и забирает. Но твой отец оставил их тебе, только тебе. Его завещание, юридический документ. Отдайте их, Пиджи, когда он появится, ответил Джой и направился к двери. Я подозреваю, что Пиджи захочет выполнить волю отца. Скажет, что деньги должен взять ты. Я не возьму. Не возьму, Джой возвысил голос. Кадинска догнал его в приемный, схватил за руку и остановил. Джой, это не так просто. Конечно, просто. Если ты действительно не хочешь их брать, тогда ты должен отказаться от наследства. Я отказываюсь. Уже отказался, я ничего не хочу. Надо составить документ, подписать его, заверить у нотариуса. И хотя в этот промозглый день в кабинете царил холод, Джоя прошиб пот. «Сколько потребуется времени, чтобы подготовить эти бумаги?» «Есть ты зайдешь завтра, во второй половине дня?» «Нет, нет». Сердце Джоя било с ребра, словно желая выскочить. «Нет, сэр, я не останусь здесь еще на одну ночь. Я еду в Скрэнтон». Утром улечу в Питтсбург, оттуда в Вегас. Сразу же в Вегас. Документы пришлите по почте. — Наверное, так будет лучше. Согласился Кадинска. — У тебя будет время все хорошенько обдумать, взвесить. Поначалу адвокат казался мягким человеком, предпочитающим мир книг, реальной жизни. Теперь нет. Джой более не видел в его глазах доброты, Перед ним предстал хитрый оценщик душ, с чешуей, замаскированной под кожу, с глазами, которые горели желтоватым, сернистым огнем, совсем как у дворняги, который едва не укусил его на крыльце отцовского дома. Он вырвался из руки адвоката, оттолкнул его, метнулся к двери, охваченный паникой. Джой, что с тобой? крикнул вслед Кадинска коридор дверь фирмы, торгующей недвижимостью, кабинет дантиста, лестница. Джою не терпелось выскочить на свежий воздух под очищающий дождь. — Что с тобой? Не приближайтесь ко мне! — прокричал он. У ступенек остановился так резко, что едва не скатился с них, схватился за перила, чтобы сохранить равновесие. Внизу... Под крутой лестницей лежала мертвая блондинка, завернутая в прозрачную пленку, перепачканную кровью. Пленка туго обтягивала ее груди, расплющивала их. Джой видел соски, но не лицо. Его мутило от вида ее покалеченной руки, крови, ранки от ногтя на ладони. А больше всего он боялся, что она заговорит с ним, из-под из пленки, скажет то, что ему не следует знать, что он не должен знать. Заскулив, как загнанное в угол животное, он повернулся и зашагал обратно. «Джой!» Генри Кадинска стоял в тускло освещенном коридоре. Тени укрывали адвоката, блестели только очки с толстыми линзами, которые отражали желтый свет лампочки, висевшие под потолком. Он загораживал Джою путь. Он приближался, чтобы воспользоваться еще одним шансом уговорить его пойти на сделку. Как же Джою хотелось вдохнуть свежего воздуха, подставить лицо под очищающий дождь. Повернувшись спиной, Кадинская Джой снова двинулся к лестнице. Блондинка по-прежнему лежала внизу протягивая руку ладонью вверх, молчаливо о чем-то просила. Возможно о милосердии? Джой! Кадинск уже рядом. Джой двинулся вниз. Сначала осторожно, потом быстрее, решив, что переступит через блондинку, если она действительно лежит у лестницы, пнет, если она попытается его схватить. Вскоре... Он уже перепрыгивал через две ступеньки, практически, не держа за перила. Треть лестницы осталась позади, половина, а девушка все лежала. Осталось восемь ступенек, шесть, четыре. Блондинка протягивала к нему руку, красный стигмат блестел в центре ладони. Шеннон закричал, достигнув последней ступени, и с его криком женщина исчезла. Нога опустилась на то место, где она только что лежала. Джой с силой распахнул дверь, вывалился на тротуар перед таверной старый город. Повернулся к витринам, за которыми переливались зеленым и синим рекламные надписи. Падающий с неба дождь стал ледяным, готовясь обратиться в мокрый снег. Через несколько секунд Джой промок, но не очистился. Забравшись в кабину, он достал фляжку, которую ранее засунул под водительское сиденье. Дождь не очистил Джоя изнутри. Он надышался грязным воздухом, который теперь отравлял его организм. Но купажированные виски обладал отменными асептическими свойствами. Джой отвернул крышку, поднес фляжку ко рту, глотнул, повторил... Алкоголь обжег горло, перехватило дыхание. Джой завернул крышку, боясь, что выронит фляжку из рук и прольет драгоценные остатки. Кадинскую не последовал за ним под дождь, чему Джой только порадовался. Ему хотелось без задержки уехать и зашервили. Он завел машину, отвалил от тротуара, расплескал лужу на перекрестке и поехал по главной улице, к окраине города. Но Джой не верил, что ему удастся так просто покинуть Ашервиль. Чувствовал, что-то его остановит. То ли заглохнет двигатель и откажется заводиться вновь, то ли кто-то врежется в него на одном из перекрестков, хотя машин практически не было, молния могла ударить в телеграфный столб и завалить его вперед дороги. Что-то хотело помешать ему выбраться из города. Шеннон не мог объяснить, откуда возникло ощущение, но он ничего не мог с собой поделать. Однако опасение оказалось сложным. Джой добрался до границы Ашервиля и пересек ее. Главная улица перешла в обычное шоссе, жалкие домишки сменились лесами и полями. Все еще дрожа, как от страха, Так от холода одежда промокла насквозь, Джой проехал с милю, прежде чем начал осознавать, что он более чем странно отреагировал на завещание отца, который отписал ему четверть миллиона долларов. Он не понимал, почему известие это повергло его в такой ужас, почему этот подарок судьбы мгновенно убедил его в том, что его душа в опасности. В конце концов, учитывая, как Джой прожил все эти годы, его душа, если она существовала, могла попасть только в ад. В трех милях от Ашервиля Джой выехал на развилку. Шоссе уходило вперед, поблескивающая под дождем черная лента, скатывалась по пологому склону, налево отвертлялась Коул-Вэлью-Роуд, ведущий городу Коул-Вэлью. В то воскресенье, 20 лет назад, возвращаясь в колледж, он собирался проехать 9 миль по Коул Valley Роуд до пересечения с трехполосном шоссе, которое местные жители называли Блэк Холлоу Highway, и, повернув на запад, через 9 миль добраться до Пенсильванской платной автострады, он всегда ездил этим путем самым коротким. Но по причинам. Вспомнить, которое ему так и не удалось. Джой проскочил мимо Колвалью Роуд, проехал еще девятнадцать миль, потом свернул на федеральную автостраду, чтобы по ней кружным путем добраться до Блэк-Холлу Роуд, на федеральной автостраде попал в аварию, а потом все у него вообще пошло наперекосяк. Тогда Джой ехал на десятилетнем... Форде Мустанге, модели 1965 года, который нашел на автосвалке и полностью восстановил, разумеется, с помощью отца. Господи, как же он любил тот автомобиль! Единственная красивая вещь, которая когда-либо принадлежала ему. И что самое главное, он собственными руками сделал из дерьма конфетку. Вспоминая станг, Шеннон осторожно коснулся левой стороны лба у самой линии волос. Шрам длиной в дюйм, практически невидимый глазу, легко прощупывался. Джой помнил, как автомобиль занесло, завертело на мокром от дождя асфальте, помнил удар о столб, звон разбивающегося стекла, помнил кровь. А теперь в другом автомобиле. Он подъезжал к развилке и смотрел на уходящую влево коул вэль Road, думая о том, что ему дается последний шанс изменить события в правильном направлении. Выбери он сегодня дорогу, которой следовало ехать в ту знаменательную ночь, последний шанс вернуть свою жизнь на путь, начертанный судьбой. Безумная идея, нелепое суеверие, вроде предчувствий, что ему не удастся покинуть Ашервиль. Да только на этот раз Джой не ошибался. Насчет шанса. Не мог ошибаться, ибо точно знал, что в этот клонящийся к вечеру октябрьский день в реальный мир пришла сверхъестественная сила, знал, что не только его будущее, но и прошлое зависит от решения, которое он сейчас примет». Потому что коул вэль роуд которую разрушили девятнадцать лет назад, сейчас уходила влево, как и в ту достопамятную ночь, чудом восстановившись на прежнем месте.